Подвиг Шаламова не в том, что он физически выжил в лагере, а в том, что он творчески выжил после лагеря. Ему удалось напечатать несколько подборок стихотворений. Он страстно любил поэзию, уважал Пастернака. Его записанные книжки полны размышлений о Есенине, Ахматовой. Он горько пишет о себе. Пять чувств поэта. Зрение полуслепой. Слух оглохший от прикладов. Осязание — отмороженные руки нечувствительные. Обоняние — простужен. Вкус только горячий и холодный. Где же тут говорить о тонкости? Но есть шестое чувство творческой догадки. Колыма отобрала у него все здоровье. Он страдал болезнью Меньера — Мог потерять сознание в любой момент. На улицах его принимали за пьяного. Его рассказы были бестселлерами сам из Ими зачитывались. Сам писатель жил в крошечной комнатке. Едва не впроговать. Тем временем Хрущева сменил Брежнев. Трагические лагерные истории о сгнивших, замерзших, обезумевших от голода людях мешали строить развитой социализм. И советская система сделала вид, что Варлама Шаламова не существует. Чрезмерно, прям, тверд, неудобен, не нужен. Он открыто издевался над идеями Макаренко о перековке, перевоспитании трудных подростков, воров, уголовников. А ведь Макаренко считался лидером социалистической педагогики. Он презирал Льва Толстого, писал «Хуже, чем толстовская фальш нет на свете». А ведь Толстой с легкой руки Ленина был зеркалом русской революции, глыбой, матером человечищем. 1972 год. Шаламов публикует в литературной газете открытое письмо. Резко, даже грубо осуждает публикацию своих рассказов эмигрантским издательством «Пассив». Воинствующие диссиденты тут же отворачиваются от старика. Они думали, что он будет с ними, Они думали, что Шаламов — этакий Солженицын Лайт. Они ничего не поняли. Точнее, это Шаламов уже все понимал. А они не сумели. Миллионы заживо сгнивших на Колыме никогда не интересовали Запад. Западу надо было повалить империю зла. Западу в срочном порядке требовались профессиональные антикоммунисты. Солженицын, страстно мечтавший пасти народы, отлично подошел. Но его было мало. Еще бы двоих или троих в комплект. Однако Шаламов был слишком щепетилен, он не желал, чтобы чьи-то руки, неизвестно насколько чистые, размахивали калымскими рассказами как знаменем. Шаламов считал, что Документальным свидетельством человеческого несовершенства нельзя размахивать. Вообще ничем никогда нельзя размахивать. Открытое письмо возмутило Солженицына. Как? Шаламов сдал наше, лагерное. А Шаламов не сдавал наше, лагерное. Он инстинктивно и брезгливо отмежевался от прогрессивного человечества. Тем временем упомянутое человечество вручило Солженицуну Нобелевскую премию, и всемирно известный борец с режимом, перебравшись на Запад, на долгие годы фактически приватизировал лагерную тему. Тогда как Шаламов, глубоко презиравший даже намеки на саморекламу, последовательный атеист, человек-кристалл, скептик, гений сардонической усмешки, враг любого компромисса, оставался известным только узкому кругу почитателей. Для прогрессивного человечества, всегда готового аплодировать живописным героям, Шаламов был слишком сух, презрителен, улыбался слишком горько и формулировал слишком беспощадно. — Шагай, веселый нищий, природный пешеход, с кладбище на кладбище. Вперед! Всегда вперед. По шаламову Сталинский лагерь являлся свидетельством банкротства не советской идеи или коммунистической идеи, а всей гуманистической цивилизации 20 века. Причем тут коммунизм? Или антикоммунизм? Это одно и то же. А уж если говорить о нынешней бестолковой и крикливой цивилизации века XXI, с ее точки зрения Варлам Шаламов, конечно, типичнейший лузер, тогда как Солженицын гений успеха. Один полжизни сидел, потом полжизни вспоминал и писал о том, как сидел. Почти ничего не опубликовал и умер в сумасшедшем доме. Другой сидел три года, шумно дебютировал, бежал в Америку, Сколотил миллионы, получил мировую известность, под грохот фанфар вернулся на родину, с высоких трибун учил жизни соотечественников и окончил дни в звании русского Конфуция. Но сейчас все иначе. Стоит упомянуть, первые из них люди уважительно кивают. Что касается второго, наверное, лучше умолчать. А мертвых либо хорошо, либо ничего. Мертвый не может возразить. Зато живые могут возразить живым. Живые могут со всей ответственностью заявить, что всякий, желающий что-либо узнать о сталинских лагерях, первым делом должен взять в руки именно колымские рассказы. Все остальное можно не читать. Архипелаг следует читать только после колымских рассказов как справочное пособие. Ивана Денисовича, по-моему, можно не читать, потому что никакого Ивана Денисовича не было и быть не могло. Всемирно известный герой Солженицына, Иван Денисович Шухов, всего лишь скверная копия толстовского Платона Каратаева. Симулякр. Симулякр от латинского симулакрум изображение подобия. Изображение, не имеющее оригинала. Представление того, что на самом деле не существует. Примечание редактора. Синтетический. Из головы придуманный. Идеальный русский мужичок. Безответный, терпеливый, запасливый, трудолюбивый. И всюду умеющий выжить. Россия, загипнотизированная Львом Толстым и Александром Солженицыным, Крупными знатоками народа. 150 лет ждала, когда ж появятся изгущи народной такие мужички, и с хитрым прищуром рубанут правду матку. И если сейчас не внести ясность в этот вопрос, Россия будет еще 150 лет ждать появления упомянутого мужичка, который, как кажется, автору этих строк, еще. Во времена Льва Толстого существовал только в сознании Льва Толстого. А уж во времена Александра Солженицына существовал с большим трудом даже в сознании Александра Солженицына. А лагерники Шаламова нетрудолюбивы и не умеют жить. Они умирают. Они зомби. Полулюди, полузвери. Они сломаны и расплющены. Они пребывают в параллельной вселенной, где элементарные физические законы поставлены с ног на голову. Они озабочены буквально существованием от забора до обеда. Шаламов рассматривает не личность, а пепел, оставшийся при ее сгорании. Шаламова интересует не человеческое достоинство, а его прах. Лагерь Шаламова — королевство абсурда где все наоборот. Черное — это белое, жизнь — это смерть, болезнь — это благо, ведь заболевшего отправят в госпиталь, там хорошо кормят, там можно хоть на несколько дней отсрочить свою гибель. В рассказе «Тишина» начальство в порядке эксперимента досыта накормило бригаду доходяк, чтоб работали лучше. Доходяги тут же бросили работу и устроились переваривать и усваивать невиданную двойную пайку, а самый слабый покончил с собой. Еда сообщила ему силы, и он потратил эти силы на самое главное и важное — на самоубийство. В рассказе «Хлеб» герою невероятно повезло, Его отправляют работать на хлебозавод. Бригадир ведет его в кочегарку. Приносит буханку хлеба. Но и стопник, презирая бригадира, за его спиной швыряет старую буханку в топку и приносит гостю свежую, еще теплую. А что герой? Он не ужаснулся расточительности и стопника. Он не изумлен благородством жеста, Выбросить черствый хлеб, принести голодному свежий. Он ничего не чувствует. Он слишком слаб. Он лишь равнодушно фиксирует происходящее. Писатель жесток. Надежды нет. Героев не бывает. Человек. Это не звучит. Сравни. «Человек!» «Это великолепно!» «Это звучит гордо!» Максим Горький на дне. Примечание редактора. Человек остается человеком только до определенного предела. Расчеловечивание — несложная процедура. Холод, голод, непосильная работа, круглосуточное унижение, отсутствие надежд на лучшее будущее — за год-два превращают в животное любого и каждого. Фамилии и характеры персонажей Шаламова не запоминаются. Нет метафор, афоризмов, никакой лирики, игры ума, никаких остроумных диалогов. Многие ставят это в упрек автору калымских рассказов. Утверждают, что Шаламов слаб как художник слова, как литератор. Обвиняют его в репортерстве и клеймят как... Мемуариста. На самом деле тексты Шаламова, при всем их кажущемся несовершенстве, изощрённы и уникальны. Персонажи одинаковы именно потому, что в лагере все одинаковы. Нет личностей, нет ярких людей. Никто не балагурит, не сыплет пословицами. Рассказчик сух, а по временам и косноязычен ровно в той же степени, как косноязычные лагерники. Рассказчик краток, так же, как кратка жизнь лагерника. Фраза Шаламова ломается, гнется, спотыкается, точно так же, как ломается, гнется и спотыкается лагерник. Но вот рассказ Шерри Бренди, посвященный смерти Мандельштама, здесь Шаламов уже работает, практически белым стихом, ритмичным, мелодичным и безжалостным. Шаламов — последовательный и оригинальный художник. Достаточно изучить его эссе о прозе, где он, например, заявляет, что текст должен создаваться только по принципу «сразу набело». Любая позднейшая правка недопустима ибо совершается уже в другом состоянии ума и чувства. Более того, там же Шаламов утверждает, что способен заметить позднейшие вставки и следы редактуры в тексте любого другого сочинителя. Шаламову отвратительно изящная словесность. «Красота ради красоты. Все должно работать на результат и только на результат». Содержание не определяет форму. Содержание и форма есть одно и то же. Шаламов отрицает тип писателя-туриста, квалифицированного стороннего наблюдателя, в пример он приводит Хемингуэя, изображающего события так, чтобы они были понятны и интересны широкому читателю. По Шаламову писатель обязан погрузиться в толщу жизни чтобы испытать те же чувства, что и его герои. Именно трансляцией истинного чувства есть задача писателя. Чувства, определяющая категория Шаламова. Рассуждениями о чувстве, подлинном и мнимом, полны его эссе и записные книжки. Способность и стремление к передаче подлинного чувства – выводят Шаламова из шеренги писателей, этнографов, репортеров, доказывают его самобытность. Он не жил анахаретом, досконально разбирался в живописи, посещал выставки и театральные премьеры, принимал у себя поэтическую молодежь, к нему захаживал Евтушенко, переживал из-за вечного безденежья, Мог матерно выбронить уличного хама. Был горд, заносчив, эгоцентричен, очень честолюбив. Мечтал о славе де Голля. Верил, что его стихи и проза обгонит время. Признавался близким. Я мог бы стать новым Шекспиром. Но лагерь все отнял. Варлам Шаламов умер в 1982 году. Умер, как и положено, умереть русскому писателю в нищете, в лечебнице для душевно больных стариков. И даже еще кошмарнее. По дороге из дома престарелых в дом для умалишенных. Канун ужасного финала был соблюден до мелочей. Человек при жизни прошел ад и ад, Последовал за ним. В 2000 году надгробный памятник писателю был осквернен. Бронзовый монумент похитили. Кто это сделал? Разумеется, внуки и правнуки добычливых Платонов-Каратаевых и Иван Денисовичей. Сдали над цветной металл. Думается, сам Шаламов не осудил бы похитителей. Чего не сделаешь ради того, чтобы выжить? Колымские рассказы учат, что жизнь побеждает смерть, и плохая жизнь лучше хорошей смерти. Смерть статична и непроницаема, тогда как жизнь подвижна и многообразна. И вопрос, что сильнее — жизнь или смерть? Шаламов, как всякий гений, решает в пользу жизни. Есть и кавкианское послесловие к судьбе русского Данте. По первой 1929 года судимости Шаламов был реабилитирован только в 2002 году, когда были найдены документы, якобы ранее считавшиеся утраченными. Не прошло и сто лет, как признанный во всем мире писатель, наконец, прощен собственным государством. Чем далее гремит и звенит кастрюльным звоном бестолковый русский капитализм, в котором нет места ни уважению к личности, ни трудолюбию, ни порядку, ни терпению, тем актуальнее становится литература Варлама Шаламова. Именно Шаламов подробно и аргументированно заявил, «Не следует переоценивать человека. Человек велик, но он и ничтожен. Человек благороден» но в той же степени подл и низок. Человек способен нравственно самосовершенствоваться, но это медленный процесс, длиной в столетие, и попытки ускорить его обречены на провал. «Поосторожней, братья! Путь от человека к зверю не так долг, как нам кажется. Мы, — писал Шаламов, — исходим из положения, что человек хорош пока не доказано, что он плох. Это чепуха. За человеческое нужно драться. Человеческое нужно беречь и терпеливо пропагандировать. Конечно, современной России ни колыма, ни лагерь, ни зона, и граждане ее не умирают от голода и побоев, но именно в современной России хорошо заметен крах идей морального прогресса. Наша действительность есть топтание на месте. Под громкие крики «Вперед, Россия!» Презираемое лагерником Шаламовым прогрессивное человечество уже сломало себе мозги, но за последние полвека не смогло изобрести ничего лучше общество потребления, которое, просуществовав считанные годы, потребило само себя и лопнуло. Мгновенно привить российскому обществу буржуазно-капиталистический тип отношений, основанный на инстинкте личного благополучия, не получилось. Экономический рывок провалился. Идея свободы обанкротилась. Интернет, территория свободы, одновременно стал всемирной клакой. Социологический конкурс «Имя Россия» показал, что многие миллионы граждан до сих пор трепещут перед фигурой товарища Сталина. Еще бы, ведь при нем был порядок. Благополучие до сих пор ассоциируется с дисциплиной, насаждаемой извне, насильственно, а не возникающей изнутри личности, как ее естественная потребность. Ожидаемого многими православного В отцерковлении широких масс не произошло. Обменивая нефть на телевизоры, Россия на всех парах несется, не разбирая дороги, без Бога, без цели, без идей, подгоняемая демагогическими бреднями, о прогрессе ради прогресса. Шага и веселый нищий. Аналогов калымским рассказам Варлама Шаламова в мировой культуре нет. Будем надеяться, что их и не будет, если не будет новой Колымы. Но есть уже множество доказательств того, что новая Колыма спроектирована и создается. Прямо в нашем сознании. Распад личности ныне происходит не в вечной мерзлоте. Под лай конвойных псов. Теперь рабов не надо вести в тундру и кормить баландой. Теперь рабов новых, ультрасовременных, Идеально послушных, проще и дешевле выращивать с пеленок при помощи медийных технологий, манипуляций, массовым сознанием. Шаламова нет. Его память хранит маленькая группа отважных идеалистов. Самодовольно и брезгливо прогрессивное человечество победило. Но пока будут существовать книги Варлама Шаламова, Оно не может восторжествовать.